Эпилог. 11 месяцев спустя. «Привет, красивая!» — произносит Олег, — стоит мне открыть глаза. Я снова уснула на диване, пока ждала его возвращения с работы. Нет, обычно мы приезжаем вместе, но тут у них был совет директоров, который, как я случайно узнала полдня назад, входит мой супруг. В общем, как обычно, Сомов — это Сомов. Зачем нагружать жену лишней информацией и беспокоить? Подумаешь, совладелец концерна. Какая ерунда. Поэтому домой я вернулась с Лизой еще часа три назад и легла отдохнуть. Кстати, она теперь наша соседка. Ей за те пару дней расследования, когда она якобы гостила в моей съемной квартире, так та приглянулась, что, не сомневаясь ни секунды, девушка ее выкупила. С Забавиной мы теперь рядом, чему мой супруг безмерно рад. Еще бы. Два в одном. И охрана, и единственная подруга, если не считать Эли. Даже перегородку на лоджии не стали заделывать. Удобно же? Привет, партизан. Приподнимаюсь на локтях и подставляю губы для поцелуя. Ужинать будешь? Рассматриваю подозрительно довольного мужчину. С тобой? Обязательно. Без раздумий выдает явно что-то замысливший супруг. Но чуть позже. Жень, у меня для тебя сюрприз. Не-не-не-не-не. Мотаю головой, стараясь откреститься от любого подарка заранее. Мы только год живем вместе, а я уже точно знаю, что Олег сюрпризы делать не умеет. Нормальные не умеет. У него все такое же, как он сам. Странное потому что вообще границ не видит, когда желает порадовать. Сомов, а давай не надо. У меня и так все есть. Улыбаюсь мило-мило и глазами хлопаю. Честное слово, я люблю тебя не за подарки. Сколько раз говорить? Не надо меня покупать. Я и так вся твоя с потрохами. Точнее, с малышами. Киваю на чуть округлившийся живот. Ах да. Если отмотать назад, то Олег одиннадцать месяцев назад ошибся. Я оказалась не беременна. Просто был гормональный сбой. Зато мы без нервов слетали отдохнуть на Кубу. Провели там самые замечательные десять дней. Верно. Сомов и тут не обманул. Выбил для себя у начальства максимум, как обещал. Нет, теперь-то, после сегодняшнего совета директоров, Я хорошо понимаю, что начальству у начальства выбивать лишние деньки к отпуску несложно. Но тогда безумно радовалась. Да и здорово же, когда мужчина держит слово. А какие хитрости при этом использует. Дело десятое. Отдохнули мы шикарно. А еще сыграли свадьбу. Прямо там. Без гостей, официоза и прочих нервов. Олег легко сумел меня совратить, точнее, уговорить на это дело. Ага, так и озвучил. Либо тут вдвоем, либо дома с толпой в несколько сотен. По-любому не отвертишься. Поддалась. А по возвращении совсем не удивилась, обнаружив на столе новенький паспорт с моей фотографией и фамилией Сомова. Но действительно, разве стоит изумляться, Таким мелочам с моим татираном. Жень, в этот раз ничего грандиозного не будет, не волнуйся, заверяет меня супруг с улыбкой. Ты мне то же самое говорил, когда в прошлом году мы выбирали мне в подарок на день рождения собачку. И я в тот момент думала про мелкую чихуахуа. А ты кого домой принес? Алабаев, Олег. Двух. Красивая. Они идеальные защитники. «И зачем ты ворчишь, если и сама в них влюбилась, как только увидела?» Хмыкаю, качая головой. Еще бы не влюбилась. Они покорились первого взгляда. Один с однотонным белым окрасом, а второй угольно-черный. Такие плюшевые красавцы с умильными мордочками. Ага, ага. А когда я сказала, что им будет тесно в квартире, мы поехали выбирать дом. Олег, дом — это один объект. Но ты и тут блеснул. У нас на участке два дома. Жень, второй для гостей. И я не пойму, чего ты такая капризуля стала? Мальчишки на тебя так влияют. Устала за сегодня? Слушай, а давай ты уже уйдешь в декрет. Отдохнешь, расслабишься. Даже не начинай, Сомов, не вздумай. Гражу ему пальцем. Про детей, кстати, ты правильно напомнил. Даже с ними отличился. У всех по одному, а у нас сразу не будет. Постарался, как и обещал. Не понял. Ты недовольна?» Удивленно приподнимает брови и кладет свою руку поверх моей поглаживающей живот. «Да нет же, Олег. Счастливо. Нервничаю немного просто. Пожимаю плечами, не зная, как объяснить свое состояние». Не зря говорят, что беременных иногда заносит в эмоциях. Четвертый месяц почти позади. Вот и меня, кажется, накрывает. И про работу? Не уйду, не уговаривай. Я ее обожаю, и мне совсем не сложно. Наоборот, каждый день, когда какой-нибудь малыш поправляется, испытываю безмерную радость. Вы такие молодцы, что курируете фонд помощи «Вера». «Не мы, а ты, красивая, его курируешь. И делаешь это замечательно. Сегодня как раз этот момент обсуждали. Значит, не жалеешь, что предложил мне эту работу год назад?» Улыбаюсь, уже зная ответ. «Нисколько. Я, как с тобой поближе познакомился, сразу понял, что это твое призвание. Наш концерн рад оказывать поддержку». Но только под твоим грамотным руководством мы точно знаем, что деньги уйдут туда, куда нужно. Фыркаю и часто хлопаю ресницами, чтобы прогнать набежавшую влагу. Умеешь ты, дорогой муж, сказать так, что я становлюсь плаксой. Так что давай-ка менять тему. Показывай уже твой сюрприз. Вот и умница!» Сомов коротко целует в губы и протягивает конверт размером А4. Открываю. Несколько минут вчитываюсь в слова, но никак не могу уловить смысл, потому что он снова меня поражает. Это же... Да, Жень, это твоя клиника, которую год назад нагло отжал Краснов. Но теперь он все осознал, сильно раскаивается и слезно просит забрать ее назад. Слава Богу, что она была одна. Смеюсь, качая головой. «Мы можем это исправить!»